Издательство «Эксмо». Елена Ронина. «Я проснулась в Риме». «Все дороги ведут в Рим». Крылатая фраза на века. Она подходит и для будней, и для праздников, и для трагедий в нашей жизни. Входя в новое тысячелетие, толпы людей потянулись в столицу империи. Уже в середине декабря на улицах Вечного Города было не протолкнуться, а люди всё прибывали и пребывали. Уже негде было селиться, но это не пугало вновь пришедших. Спали прямо на улицах, под платанами, на узких мостовых. Все ждали конца света, а его лучше всего было встретить в Риме. Так говорили монахи, а монахам принято верить. Страх царил в воздухе. В городе стояла гнетущая тишина, горожане в эти дни предпочитали тёмные одежды. Что ждёт всех в новом 1001 году? 31 декабря. С рассветом толпа потянулась к центру города. Ближе к сумеркам появились монахи, беспрестанно читающие молитвы. И вот колокол начал бить 12 ударов. Толпа рухнула на колени, молясь и прося о помощи. Последний удар прозвучал, и воцарилась гнетущая тишина. Никто не мог поверить. Неужели они живы? Наступившее утро 1 января 1001 года началось со всеобщего ликования. Никто не думал о том, что ошиблись монахи. «О, прекрасная жизнь!» Жизнь, дарованная Богом, продолжалась. Как это сладостно и упоительно понимать, что всё у тебя впереди, и продолжают жить твои близкие. Тебя защитил Бог, ты можешь опираться на Него и дальше. И начался настоящий праздник, где не было бедных и богатых, то была самая искренняя и самая красивая новогодняя история Рима. Каких-то... Тысячу лет назад.